Среди названных Вайсбергом основателей первый директор Института Абремов, академик Лейпунский, который потом также стал директором, профессор Лев Давидович Ландау, крупнейший физик-теоретик Советского Союза. ГПУ еще раньше заставило Ландау уйти из института. Он уехал в Москву и стал работать с академиком Капицей. Под наблюдением Вайсберга